Глава двадцать третья. «Чудовище». Утро выдалось необычайно солнечное. Когда я проснулась даже в палатке, свет слепил глаза. Как Джейкоб и предсказывал, я сильно вспотела. Сам он, все еще не выпуская меня из объятий, тихонько похрапывал мне в ухо. Я оторвалась от его горячей груди и сразу же почувствовала покалывание морозного утра на своей влажной щеке. Джейкоб вздохнул во сне, его рука машинально обхватила меня покрепче. У меня всё никак не получалось вырваться из его хватки. Я извивалась, стараясь приподнять голову и рассмотреть, что творится вокруг. Эдвард невозмутимо встретил мой взгляд. С виду он оставался весьма спокойным молодым человеком, но боль в глазах была слишком заметна. На улице потеплело, шёпотом спросила я. Да, не думаю, что сегодня тебе понадобится обогреватель. Попытавшись добраться до молнии, я не смогла освободить руки и продолжала напряжённо сражаться со спящим Джейкобом. Он что-то бормотал, но не просыпался, и руки его сжались вокруг меня снова. "Поможешь?" тихо попросила я. Эдвард улыбнулся. "Орывать ему руки? Нет, спасибо. Просто освободи меня, иначе у меня случится тепловой удар". Эдвард быстрым оревским движением расстегнул молнию. Джейк об тут же вывалился из спального мешка и голы спиной упал прямо на холодный пол палатки. "Эй!" воскликнул он, протирая глаза и моментально подскочив с ледяного пола, снова навалился на меня. Я судорожно выдохнула, когда его вес выбил из меня дух. И вот его веса больше нет. Я почувствовала, как содрогнулся один из опорных шестов палатки, когда Джейк ударился об него. Отовсюду послышалось рычание. Эдвард стоял, пригнувшись передо мной. Я не могла видеть его лица, но раскатистое рычание шло из его груди. Джейкоб тоже стоял, пригнувшись. Рык прорывался сквозь его сжатые зубы, и все его тело дрожало. За палаткой эхом отзывался злой рык Сета Клирвотера. «Прекратите, хватит!» – заорала я, неловко выкарабкиваясь из мешка и пытаясь встать между ними. «Прекратите, хватит!» – заорала я, неловко выкарабкиваясь из мешка и пытаясь встать между ними. Место было мало, и мне не нужно было далеко простирать руки, чтобы развести их в стороны. Эдвард обвил рукой мою талию, собираясь убрать меня с дороги. "Перестань сейчас же", предупредила я его. От моего прикосновения Джейкоб начал успокаиваться. Дрожь прошла, но он всё ещё продолжал скалить зубы, зло смотреть на Эдварда. Сет продолжал рычать, долгий протяжный звук, опасное сопровождение в внезапной тишине в палатке. Джейкоб Спросила я, ожидая, пока он посмотрит на меня: "Ты ранен?" "Конечно, нет", прошепял он. Я повернулась к Эдварду. Он смотрел на меня жёстко и зло. "Так нельзя, ты должен извиниться". Его глаза расширились от отвращения. "Ты шутишь?" Он навалился на тебя, потому что ты скинул его на пол. "Он не нарочно, не причинил мне вреда", Эдвард застонал, успокаивая свою злость. Он посмотрел на Джейка и произнёс: — Извини, пес. — Да что уж там, — ответил Джейкоб с легкой издевкой. Я все еще мерзла, правда, не так, как раньше, и обхватила себя руками, чтобы согреться. — Вот, — сказал Эдвард снова совершенно спокойно, подхватил парку с пола и надел поверх моей куртки. — Это куртка Джейкоба, — возразила я. — У Джейкоба меховая куртка, — заметил Эдвард. — Если ты не против, я просто снова залезу в спальный мешок. Джейкаб, не обращая на Эдварда никакого внимания, протиснулся мимо нас и залез в мешок. Мне бы ещё чуток поспать. Сегодняшняя ночка была не фонтан, сам напросился, безразлично заявил Эдвард. Джейкаб свернулся калачиком, прикрыл глаза и зевнул. Не хочу сказать, что это не была одна из лучших ночей, просто поспать мне так не дали. Я уж думал, что бела никогда не заткнётся. Я вздрогнула, представив себе, что могла наговорить во сне, но варианты были один хуже другого. "Я рад, что тебе понравилось", пробормотал Эдвард. Тёмные глаза Джейкоба приоткрылись, и он самодовольно спросил: "Значит, тебе ночь тоже понравилась? Не самая худшая за всю мою жизнь. Но в десятку-то попала", продолжал упрямо потешаться Джейкоб. "Возможно", Джейко улыбнулся и закрыл глаза. Но продолжал Эдвард: если бы я даже мог прошлой ночью занять твоё место, всё равно она не стала бы лучшей в моей жизни. Джейк об открыл глаза и с упряпо уставился на него, резко сел, напряжённые плечи выдавали его настроение. Знаешь, что, я думаю, здесь слишком много народу. Не могу не согласиться. Я откнула локти Эдварда под рёбра. Наверное, у меня будет синяк. В таком случае посплю позже. Скорчил рожу Джейкоб. Всё равно мне нужно поговорить с этим. Прикатился на колени и схватился за входную молнию. Боль ударила в позвоночник и обосновалась в желудке, стоило мне только внезапно осознать, что это последний раз, когда я его вижу. Он направлялся обратно к Сэму, назад к битве с ордой кровожадных новообращённых вампиров. Джейк, погоди. Я потянулась за ним, моя рука скользнула по его предплечью. Он отдёрнул свою руку, и мои пальцы так и не успели ни за что ухватиться. "Пожалуйста, Джейк, может, ты останешься?" Его ответ был холоден и твёрд. "Нет". Увидев боль на моём лице, он слегка смягчил свои слова, вздохнув и едва улыбнувшись: "Не переживай за меня, Бэлл. Со мной всё будет хорошо, как и обычно". Он натужно пошутил. "Неужели ты думаешь, что я позволю Сэту занять моё место и получить всё веселье и украсть славу? Как же?" фыркнул он. «Будь осторожен». Он выскочил из палатки, прежде чем я успела закончить. «Да брось ты, Белла!» Я услышала его ворчание, когда он закрывал палатку за собой. Я слушала звук его удаляющихся шагов, на улице было тихо. Никакого ветра. Я слышала только пение утренних птичек где-то далеко в горах, и ничего больше. Джекоб двигался бесшумно. Закутавшись в свою куртку, я прильнула к плечу Эдварда, Некоторое время мы оба молчали. Сколько осталось времени? спросила я. Элис сказала Сэму, что всё начнётся примерно через час. Ответил мягко и ровно Эдвард. Мы останемся вместе, не взирая ни на что. Не взирая ни на что, согласился он, закрыв глаза. "Не знаю", сказала я. "Я тоже за них беспокоюсь. Они не знают, как себя вести". преувеличенно легко успокоил меня Эдвард и я просто пропущу всё веселье да тоже мне нашли веселье зло подумала я мои ноздри раздувались он положил мне руку на плечи не переживай настоятельно попросил он и поцеловал меня в лоб словно я была способна не волноваться конечно конечно хочешь я тебя отвлеку Выдохнул он, касаясь своими холодными пальцами моей скулы. Я задрожала. Утро всё ещё было морозным. Может, лучше не сейчас, ответил он сам себе, убирая руку. Есть другие способы отвлечь меня. Что ты предлагаешь? Можешь рассказать мне о твоих десяти лучших ночах? предложила я, мне любопытно. Он рассмеялся. Попробуй угадать. Я отрицательно поматала головой. Слишком много ночей, о которых я ничего не знаю. целый век. Я специально для тебя уменьшу срок. Все мои лучшие ночи случились после того, как я встретил тебя. Правда? Да, правда. Я не преувеличиваю. Минуту я обдумывала сказанное. «Мне вспоминаются только свои», — призналась я. «Они могут совпадать», — подбодрил он меня. «Ну та первая ночь, когда ты остался». «Да». Это и моя тоже, хотя в мой самый любимый момент ты была без сознания, точно вспомнила я и тоже говорила во сне. "Да", подтвердил он. Мои щёки снова покраснели, когда я вспомнила, что могла наговорить, пока спала в объятиях Джейкоба. Я не помнила точно, что мне снилось и снилось ли что-то вообще, подсказок не было. А что я наговорила в эту ночь? прошептала я ещё тише, чем раньше. Он пожал плечами, и я вздохнула. Всё так плохо? Ничего ужасного. Вздохнул он. Пожалуйста, расскажи мне. В основном ты произносила моё имя, всё как обычно. Это неплохо, подозрительно заметила я, хотя ближе к концу ты начала бормотать Епуху, что-то типа Джейка, мой Джейка. Я слышал, как ему больно даже шептать такое. Твоему Джейкобу это очень понравилось. Я вытянула шею, попыталась поцеловать Эдварда. Его глаза я не видела. Он смотрел вверх, на потолок палатки. "Прости", тихо произнесла я. "Просто так я различаю их. Различаешь кого? Доктора Джекила и от мистера Хайда, того Джейкоба, который мне нравится, и этого, который жутко меня бесит", объяснила я. В этом что-то есть. Кажется, я слегка успокоила его. Угадывай следующую ночь. Перелёт домой из Италии. Он помрачнел. Тебе она не нравится? изумилась я. Нет, эта ночь как раз из моих любимых, но я удивлён, что и в твой список она попала. Разве ты не била себе в голову мысль, что я просто из чувства вины веду себя так и ожидала, что стоит только самолёту приземлиться, я тут же сбегу от тебя. "Да", улыбнулась я. "Но ты всё равно был там, рядом со мной". Он поцеловал мои волосы. "Ты любишь меня больше, чем я того заслуживаю". Я посмеялась над этой нелепой мыслью. Следующая в списке ночь после Италии. Продолжала я Да, и это есть в моём списке. Ты была такая смешная. Смешная? Обиделась я. Даже и представить себе не мог, что у тебя такие красочные мечты. Я целую вечность тебя убеждал, что ты не спишь. И я всё ещё не уверен в этом, проговорила я. Ты всегда кажешься мне мечтой, а не реальностью. А теперь рассказывай про свои ночи. Я угадала первое место. «Нет, первое место две ночи назад, когда ты, наконец, согласилась выйти за меня замуж, я оскорчила рожу. В твой список они не входят?» «Я вспомнила, как он целовал меня, обещание, которое удалось у него вырвать, и изменило свое мнение. Да, эта ночь тоже из моих любимых, но только с отговоркой. Я не понимаю, почему она такая важная для тебя. Ты и так получил меня навечно». Лет эдак через 100, когда у тебя будет достаточно опыта, чтобы действительно понять мой ответ, я всё объясню тебе. Надо будет тебе напомнить. Лет через 100. Ты согрелась? Он резко сменил тему. Всё в порядке, мне тепло, успокоила я его. Почему ты спросил? Перед тем как он успел ответить, тишину за палаткой разорвал ужасный, полный горечи и боли вой. Звук Срекошетил от голого скального фасада горы и заполнил всё пространство вокруг. Казалось, он доносился ото всюду.